Геккерен — низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки во все мешающийся. Росет. Граф А как-то сказал барону Дантесу. Дантес, про вас говорят, что вам очень везет. Женитесь, граф. И я вам это докажу. Мердер. От 19 до 27 октября 1836 года Дантес был болен. Никольский. Пушкина чувствовала Геккерену Дантесу. Род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным. Бартенев со слов княгини Вяземской. Прелестная жена, которая любила славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире, и по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, из-под тишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина, по преимуществу привязана к мужу-литератору. Эта жена семейственными и хозяйственными хлопотами привела к Пушкину ревность и отогнала его музу, граф Корф. Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему не принадлежала она высшему аристократическому кругу, князь Вяземск наталью николаевну звали кружевная душа бартенев посылая довольно часто к госпоже пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках полагаю что в числе оных находились некоторые кое их выражения могли возбудить его щекотливость как мужа вышепомянутые записки и билеты были мною посылаемые госпоже пушкиной прежде нежели я был женихом жордж Гекерен, Дантес. показания перед военным судом 10 февраля 1837 года наталья николаевна пушкина бывала очень часто у вяземских и всякий раз как она приезжала являлся и гекерен про которого уже знали да и он сам не скрывал что пушкина очень ему нравится сберегая честь своего дома и Княгиня напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женой Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать господина Гекерена. После этого он прекратил свои посещения и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных. Бартенев со слов княгини Вяземской. Князь Вяземский сказал Дантесу, что не может принимать его вместе с Пушкиным. Он опять явился. Тогда княгиня Вяземская напрямик ему объявила, что он рискует увидеть карету у ее подъезда и услышать от Швейцара, что их нет дома. Бартенев. рик Гикерен всячески заманивал Наталью Николаевну на скользкий путь. Едва ей удастся избегнуть встречи с ним, как всюду преследуя ее, он, как тень, вырастает опять перед ней, искусно находя случай нашептывать ей о безумной любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки, описывая картины его мук и негодуя на ее холодность и бессердечие. Раз на балу в дворянском собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей под его дипломатической эгидой. Вернувшись с бала, Наталья Николаевна, еще кипевшая негодованием, передала Александре Николаевне это позорное предложение. Есть повод думать, что барон продолжал роковым образом руководить событиями. Вероятно, до да, сведения Натальи Николаевны дошло и письмо его к одной даме, припровождённая в аудиториат во время следствия о дуэли Пушкина, где, пытаясь обелить сына, он набрасывает гнусную тень на её поведение с прозрачными намёками на существовавшую между ними связь.